тридцать один отправка партии, в которой шла маслова, была назначена на пятое июля. в этот же день приготовился ехать за ней Нихлюдов. накануне его отъезда приехала в город, чтобы повидаться с братом сестры Нихлюдова с мужем. сестра Нихлюдова Наталья Ивановна Рогожинская была старше брата на десять лет. он рос отчасти под ее влиянием. она очень любила его мальчиком.

Потом перед самым своим замужеством они сошлись с ним почти как ровные. Она двадцатипятилетняя девушка, он пятнадцатилетний мальчик. Она тогда была влюблена в его умершего друга Николеньку Иртенева. Они оба любили Николеньку и любили в нём и себе то, что было в нём хорошего и единяющего всех людей. С тех пор они оба развратились. Он военной службой, дурной жизнью,

Она за мужеством с человеком, которого она полюбила чувственно, но который не только не любил всего того, что было когда-то для нее с Дмитрием самым святым и дорогим, но даже не понимал, что это такое, и приписывал все те стремления к нравственному совершенствованию и служению людям, которыми она жила когда-то одному понятному ему увлечению самолюбием, желанием выказаться перед людьми.

Прогажинский был человеком без имени и состояния, но очень ловкий служака, который искусно лавируя между либерализмом и консерватизмом, пользуясь тем из двух направлений, которое в данное время и в данном случае давало лучшие для его жизни результаты и главное, чем-то особенным, чем он нравился женщинам, сделал блестящую относительно судейскую карьеру. Уже человеком не первой молодости, он за границей познакомился с них людовыми

влюбил в себя Наташу, девушку тоже уже не молодую. И женился на ней почти против желания матери, которая видела в этом браке неравный брак. Нихлюдов, хотя и скрывал это от себя, хотя и боролся с этим чувством, ненавидил своего зятя. Антипатичен он ему был своей вульгарностью чувств.

Самоуверенной ограниченностью и главное, антипатичен был ему за сестру, которая могла так страстно и эгоистично чувственно любить эту бедную натуру, и в угоду ему могла заглушить всё то хорошее, что было в ней. Нихлёдову всегда было мучительно больно думать, что Наташа, жена этого волосатого с глинцевидной лысиной самоуверенного человека. Он не мог даже удерживать отвращение к его детям.

И всякий раз, когда узнавал, что она готовится быть матерью, испытывал чувство подобное соболезнованию о том, что опять она чем-то дурным заразилась от этого чуждого им всем человека. Рогажинские приехали одни без детей. Детей у них было двое: мальчик и девочка. И остановились в лучшем номере лучшей гостиницы. Наталья Ванна тотчас же поехала на старую квартиру матери.

Но не найдя там брата и узнав от Аграфены Петровны, что он переехал в меблированные комнаты, поехала туда. Грязный служитель, встретив её в тёмном, с тяжёлым запахом, днём освещавшимся лампой в коридоре, объявил ей, что князя нет дома. Наталья Ивановна пожелала войти в номер брата, чтобы оставить ему записку. Коридорный провёл её. Войдя в его маленькие две комнатки, Наталья Ивановна внимательно осмотрела их.

На всем она увядала знакомую ей чистоту и аккуратность и поразившую ее совершенно новую для него скромность обстановки. На письменном столе она увядала знакомая ей пресс-папье с бронзовой собачкой, тоже знакомо аккуратно разложенные портфели и бумаги и письменные принадлежности, и тамы уложения на казаних и английскую книгу Генри Джоржа и французскую Тарда с вложенным в нее знакомым ей.

коревым большим ножом слоновой кости. Присев к столу, она написала ему записку, в которой просила его прийти к ней непременно нынче же, и с удивлением покачивая головой на то, что она видела, вернулась к себе в гостинец. Наталью Ивановну интересовали теперь по отношению брата два вопроса: его женить бы на Катюше, про которую она слышала в своём городе, так как все говорили про это,

Его отдача земли крестьянам, которая тоже была всем известна и представлялась многим чем-то политическим и опасным. Женить бы на Катюше с одной стороны, нравилось Наталье Ванне. Она любовалась этой решительностью, узнавала в этом его и себя, какими они были оба в те хорошие времена до замужества. Но вместе с тем её юбрал ужас при мысли о том, что брат её женится на такой

ужасной женщине. Последнее чувство было сильнее, и она решила сколько возможно повлиять на него и удержать его, хотя она и знала, как это трудно. Другое же дело отдача земли крестьянам. Было не так близко её сердцу, но муж её очень возмущался этим и требовал от неё воздействия на брата. Игнатий Никифорч говорил, что такой поступок есть верх неосновательности, легкомыслия и гордости.

Что объяснить такой поступок, если есть какая-нибудь возможность объяснить его? Можно только желанием выделиться, похвастаться, вызвать о себе разговоры. Какой смысл имеет отдача земли крестьянам с платы им самим же себе, говорил он. Если уж он хотел это сделать, мог продать им через крестьянский банк, это имело бы смысл. Вообще этот поступок, граничащий с ненормальностью,

говорил Игнатий Никифорч, подумывая уже об опеке, требовал от жены, чтобы она серьёзно переговорила с братом об этом его странном намерении.